Охота продолжается. Спустя два дня после обеда у Джемса, мистер Полкид доставил солнцу обильную пищу для размышлений. ведь митей джентльмен!» — сказал он, заглядывая в ключ к шифру, спрятанную у него в левой руке. «Сорок седьмой?» ну как мы его называем, весь этот месяц оказывал усиленное внимание в в Париже. Но в настоящее время нет еще ничего определенного. Встречи происходили в общественных местах, совершенно открыты, в ресторанах, в опере, в лугле, в люксембургском саду, в гостиной и отеле. Но она не встречалась с ним у него в номере, ни наоборот. Они не взяли фонтенбло, он ничего существенного. Короче говоря, положение вещей сулит надежды, но требует терпения. И внезапно, подняв глаза на солнце, он прибавил. Еще одна довольно любопытная подробность. Сорок. Седьмой носит ту же фамилию, что и тридцать первый. Это скрытый, знает, что я ее муж, подумал Сомс. Зовут его? М -м -м -м, странное имя. Чего ли он? Продолжал мистер Полтид. Нам известен его адрес в Париже и его место жительства здесь. И нам, разумеется, было бы нежелательно идти по ложному следу. Продолжайте в этом направлении, но будьте осторожны, — упрямо сказал Сомс. Инстинктивная уверенность, что этот профессионал-сыщик проник в его тайну, заставляла его держаться еще более скрытно. «Простите, — сказал мистер Полкинт. Я сейчас узнаю, нет ли чего-нибудь новенького. Он вернулся, держа в руках несколько писем. Заперев за собой дверь, он бегло просмотрел конверты. Вот, вот, вот, письмо лично мне от девятнадцатого. Да-да, сказал Сумс. Мистер Полтит пробормотал. Она пишет, 47 -й. сегодня уехал в Англию. Адрес на его багаже Робинхилл расстался 17 в Лувре в 3.30. Нет, ничего заслуживающего внимания. Остаюсь продолжать наблюдение за 17 -й. Вы можете проследить за 47-м в Англии, если найдете нужным. Мистер Полтин поднял на солнце взгляд, лишенный профессионального выражения. Точно он собирал материал для книги о человеческой природе, которую решил написать, когда оставит свое дело. Очень умная женщина, 19-я, и замечательно Им, правда, не дешево обходится, но есть за что платить. До сих пор они не подозревают, что за ними следят. Но по прошествии некоторого времени, знаете, случается иногда, что впечатлительные люди начинают чувствовать это, хотя бы у них не было никаких подозрений. Я бы посоветовал сейчас оставить семнадцатую в покое. И понаблюдать за сорок седьмым. следить за перепиской, знаете, это очень рискованно. Я не очень бы советовал делать это при настоящем положении вещей. Но вы можете передать вашему клиенту, что дела идут успешно. И снова его прищуренные глаза блеснули на безмолвствующего посетителя. Нет, внезапно сказал Солнце. Я предпочитаю, чтобы вы, соблюдая всяческую осторожность, продолжали слежку в Париже и не занимались этим объектом здесь. Отлично, сказал мистер Полтин. Будет сделано. Каковы... как они себя держат друг с другом? Я вам прочту, что она пишет. сказал мистер Полтит, открывая ящик стола и вынимая оттуда пачку бумаг. Она излагает это весьма конфиденциально. Да, вот оно. Семнадцатая весьма привлекательно Что касается 47 седьмого, то клыки стерты, это жаргон для определения возраста, знаете ли, явно Неравнодушен, выжидает время, семнадцатое, вероятно, уклоняется от объяснения, сказать ничего нельзя, не ознакомившись ближе с делом. Но, в общем, можно предположить, что она находится в нерешительности, способна в один прекрасный день поддаться импульсу. Зуба выдерживают стиль. — Что же это значит? — спросил Солнц, не разжимая губ. — Это... — улыбнулся мистер Полтит, показывая два ряда белых зубов. — Это такое специальное выражение. Другими словами, эта история не на два дня. — Ну, а они лишь толкуются. всерьез или совсем не столкуются? Сомс пробормотал. Это все? Да, сказал мистер Полтит. Но это сулит надежды. Паук, подумал Сомс. До свидания. Он направился к Грин-парку. чтобы выйти к вокзалу «Виктория» и поехать подземкой в Сити. Погода стояла теплая для последних дней января. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь туман, горели на подернутой и траве точно сверкающая паутина. Маленькие паучки, большие пауки. Самый большой паук — это его собственное упорство, запутывающее все больше и больше своими нитями все пути к выходу. Какой целью этот тип уливается около Ирэн? Неужели это действительно так, как предполагает Полт? Или, может быть, Джоли, он почувствует ей в ее одиночестве? Как он однажды выразился, ведь он всегда был такой сентиментальный радикал. А что, если это на самом деле так, как говорит Полтик? Томас остановился. Это он не может быть. А этот субъект старше его на семь лет? он не лучше, не богаче? Что же в нем может быть привлекательного? К тому же он вернулся, подумал он. Нет, нет, не похоже, чтобы поеду-ка повеляться с ним. И вынув визитную карточку, Сонс написал. Не могли бы вы уделить мне полчаса как-нибудь на этой неделе. Я буду ждать вас в любой день в клубе знатоков от 5.30 до 6.00, или, если это вам удобнее, мог бы зайти во всякую всячину. Мне нужно вас видеть. С.Ф. Он свернул на сент джэмс -стрит. и передал карточку швейцару клуба, всякая всячина. «Передайте это митру Джолиану Форсайту, как только он придет», сказал он, я откликнув один из этих, ну, недавно вошедших в моду, таксомоторов, сел поехал в Сити. Джолиан получил эту записку в тот же день и отправился в клуб жнатоков. Что нужно от него с Сумсу? Узнал ли он чего-нибудь о Париже? Переходя в сент джеймс стрит то ли он решил не делать тайны из своей поездки? Ну, а в случае, подумал он, не следует ставить его в известность, что она там, если он только уже не осведомлен. В таком сложном состоянии духа. Он вошел в клуб. Его провели наверх. Взял небольшого окна с выступом. Сидел солнце и пил чай. «Нет, нет, благодарю, я не хочу чаю», — сказал Джолиан. «Я лучше покурю, если можно». что Шторы еще не были опущены, хотя на улице уже зажгли фонари. Кузяны сели. молча, оглядывая друг друга. «Я слышал, вы были в Париже?» Начал Сомс. «Да, только что вернулся», мне говорил Вэлл. «Ведь он и ваш сын, по-видимому, вместе отправляются на фронт». «Чего он кивнул?» «Скажите, вы не встречались за границей Ирэн?» Она, кажется, где-то там. Ничего, Леон окутал себя клубом дыма, прежде чем ответить. Да, я видел ее. Как она себя чувствует? Прекрасно. Снова наступило молчание, затем Сомс откинулся на спинку стула. Когда мы с вами виделись в последний раз, он я находился в нерешительности. мы с вами беседовали, и вы высказали свое мнение, и я не хочу возвращаться к этому спору. я только хочу сказать вот что мое положение крайне затруднительно. я бы не хотел, чтобы вы настраивали ее против меня. то, произошло когда-то было очень давно. Я хочу предложить ей забыть прошлое. — О, ведь вы уже предлагали, — пробормотал Джолион. — Тогда это было для нее неожиданно, это потрясло ее. Но чем больше она об этом думает, тем для нее должно быть яснее что это единственный разумный выход для нас обоих. Я бы сказал, что я вынес совершенно другое впечатление из разговора с ней. сказал Джоли он с необычайным спокойствием. И, простите, если я позволю себе заметить, что вы в корне заблуждаетесь, думая, что рассудок тут что-нибудь значит. Он увидел, как бледное лицо его кузена стало еще бледнее. Сам того не зная, он повторил слова Ирэн. вам благодарен», — сказал Сон. «Но я, может быть, вижу лучше, чем вы думаете». «Я только хотел бы быть уверенным, что вы не воспользуетесь вашим влиянием для того, чтобы восстанавливать ее против меня». «Не знаю, с чего вы заключили, что я вообще имею на нее какое-то влияние», — сказал Джолиан. Но если бы и имел, я считал бы своим долгом употребить его лишь на то, что, по моему мнению, способствовало бы ее счастью. Я, знаете ли, «Знаете ваши взгляды?» «Вряд ли я сейчас имею возможность видеться с ним. Вы не собираетесь обратно в Париж?» «Да нет, насколько мне известно», — сказал Джолиан, чувствуя внимательно настороженный взгляд солнца. «Отлично. Это все, что я имел вам сказать. И знаете, вся те, кто становится между мужем и женой, берет на себя тяжелую ответственность. дюлион встал и слегка поклонился до свидания сказал он и не протянув руки повернулся и пошел дом не двигая смотрел ему вслед мыай ты думал дюлион садя в кэмб очень цивилизованная публика у людей попроще ведь дело наверное дошло бы до драки если бы мой мальчик не отправлялся на эту войну война прежние сомнения зашевелились в нем хороша война порабощение народов или женщин стремение починить навязать свое господство тем, кто вас не хочет. Отрицание самой элементарной порядочности, собственность, священные права и те кто против них, пария. Я, слава Богу, всегда хоть чувствовал, что я против них, — думал он. Да, он помнил, что даже до первой неудачней женитьбы его приводили в негодование жестокие ии или эти ужасные судебные процессы когда женщины делали попытку о То, на мой взгляд, он просто смешон. Но он и в то же время. Действительно. Что в мире может быть трагичнее человека, ставшего рабом своего неудержимого инстинкта собственности? Человека, который ничего за этим не видит и даже не способен просто понять чувства другого человека. «Надо написать ей, привести ее», — думал Джолиан. «Он собирается сделать еще попытку». И всю дорогу, пока он ехал домой в Робинхил, он мысленно протестовал против этого неотдалимого чувства долга по отношению к сыну, которое мешало ему уехать обратно в Париж. А Сумс долго еще сидел в кресле, не в силах преодолеть не менее грызущую ревнивую боль, словно ему внезапно открылось, что этот человек действительно имеет перед ним преимущество, что он успел сплести новую паутину и преградить ему путь. «Надоет ли это понимать, что вы против меня?» Но он ничего не добился, задав этот хитрый вопрос. «Семинист! Разер несчастный!» «Мне только не надо торопить события», — думал он. «У меня еще есть время. Он сейчас не едет в Париж, если он только не соврал. Подождем до весны. Хотя что могла принести ему весна, он и сам не мог бы сказать. Разве только усилить его мучения. И глядя на улицу, где фигуры прохожих возникали в кругах света то одного, то у другого фонаря, Солнц думал, что все окажется ненужным, все бессмысленно. Я одинок в этом всем счастье. Он закрыл глаза. И сейчас же увидел Ирен в темном переулке за церковью. Она прошла и обернулась, и он видел, как сверкнули ее глаза и ее белый лоб под маленькой темной шляпой с золотыми блестками, длинный развивающейся сзади вуалью. Он открыл глаза. Он так ясно не видел. Какая-то женщина шла по улице, но это не она. а нет, нет, нет. Там ничего нет.